Автор Наум Н. Чёрная рукопись. Дьявольщина. В редакторских кругах города Н бытует и легенда о чёрной рукописи. Хоть рукопись это вовсе и не чёрная, а вид имеет, как правило, такое же, как и всякое нормальное современное письменное творение, а именно белая канцелярская бумага формата А4, незатейливый чёрный шрифт Times New Roman с полуторным межсрочным интервалом, ну и всякими прочими стандартными размерами, полями и абзацами. Рукопись это так, по старинке. Сейчас даже первоклашки, скорее, к компьютерной мышке и монитору более привычны, нежели к бумаге с карандашом и ручкой. Да и чёрная она всего лишь от того, что в представлении нашем, всему тому, что играет некую мистико-трагическую роль в нормальной жизнедеятельности человека либо человеческого сообщества, традиционно чёрный цвет придаётся. Будь то чёрный человек или чёрная година, Все равно от одного цвета этого ясно становится, что ни то, ни другое ничего хорошего не обозначают Вот, например, водители-дальнобойщики зачастую черную собаку вспоминают В минуту предрассветной мглы или вечерних сумерек перед глазами усталого водилы Появится вдруг костылявый силуэт черной псины, которая вроде так нехотя, не торопясь, трассу пересечет А через версту-другую найдут твою фуру в кювете дымящуюся. Степной ветер будет играть распахнутыми дверьми, а колеса вверх тормашками крутятся, на себя прокопченное небо наматывая. Тю-тю твой водила, дальнобойщик. Ушел он, значится, на вечную свою трассу ушел. «Ну а что ж с редакторами-то?» — спросит меня читатель. Профессию более тихую и мирную себе ведь и представить трудно. Сидишь себе в тёплом кабинетике, чай, кофе попиваешь. Разве что обиженные графоманы досадить могут, да и на комысы какое-нибудь в твоё издание проскользнёт. Ну, графоманы — то ведь явление вечное, хоть и досадное, однако ж для редакторской деятельности структура образующая. Не было бы графоманов, описали бы все хорошо и складно и правильно, то и нужда бы в редакторах как таковых бы отпала. Ну а инакомысы это в наши времена особо не карается. На первой за него журят токма вот ежели это вторично или даже многократно проходит, то значит не редактор-то или он им был донюх редакторский, потерял напрочь. Да и говорю я это, особое ударение на наши времена поставившее, а для тех, кто в наших временах только и рос, добавлю в открытую, что раньше редакторов расстреливали. А также и в разные Сибири гулаги с глаз долой ссылали «Нынче нет». Тем не менее, к легенде о черной рукописи возвращаясь, могу добавить, что и вовсе не легенда это а явление странное, мистическое и по-своему ужасное, что, как говорится, вне всяческих сомнений быть место имеет. И по вине онного нету ни одного, ни одного редактора города Н, который бы умер в последнее время в своей постели, в кругу родных и близких, от отподобающих недугов или же по причине естественного старения организма. Но обо всем по порядку». Город Н, хоть и не столичных масштабов, однако является крупным областным и региональным центром, обладает 11 высшими учебными заведениями, не считая различных курсантских военных училищ. Посему население Н весьма грамотно читающее и время от времени пишущее, а редакторство не столь редкое и до последних событий весьма престижное занятие. Интересы населения Энн также весьма широки, а потому периодики в городе хоть пруд-пруди. Начиная от изданий, посвященных самым что ни на есть приземленным садово-огородным делам, заканчивая периодикой, что, как говорится, держит руку на пульсе мировой и столичной культурной жизни, а солидные аналитические издания... Взвешивающие баланс сил на Ближнем Востоке и обсуждающие особенности налогообложения Евросоюза стараются изо всех сил не уступать по популярности кроссвордно-анекдотным газетишкам и региональной желтой прессе. И вот представьте себе такую картину. Едете, значит, вы по городу Н, на трамвае 9 номер, Напротив вас сидит милая такая бабулька-пенсионерка и читает статью о трехурожайной клубнике в регионах рискованного земледелия. Газета «Во саду Левогороди». И в самом ее газетном углу в черной рамочке текстик. Мол, уважаемый читатель, скоро постижно и при трагических обстоятельствах погиб редактор нашей газеты Аркадий Петрович Проценко. Рядом с вами сидит детина в камуфляже и высоких десантных ботинках, то охранник колбасного ларька на улице Гагарина. Читает эротическую газету с объявлениями о знакомствах Леамур. Там на заглавной странице фотография соблазнительнейшей дамы с траурной полоской в углу, оказывается, сотрудники издания поминают 40 дней, прошедших после преждевременной и трагичной кончины Софьи Розиной, главреда и основателя сей почтенной газеты, Сбоку читаются литературный базар, уфологический вестник, город и мир, и вы уже боитесь заглядывать на их страницы. А случается это приблизительно так. В один из обычных деньков, таких вот рядовых, рутинных и серых деньков, из которых, собственно, и состоит серая масса редакторских будней, несчастная жертва наталкивается на конверт обычного казенного цвета. Каким образом он попадает в редакторский кабинет, ответить никто не может. Да, впрочем, и проследить за всеми потоками бумажных рек, протекающих через редакторский кабинет, представляется вряд ли возможным. В конверте распечатанные листочки пополам сложены, к ним небольшая приписочка обнаруживается, что какую-нибудь банальность гласит, ну, типа «Уважаемый редактор такого-то издательства, вот уже многие годы я являюсь вашим верным читателем, посему и посвящаю свою первую пробу пера», «Любимые газете, «Журналу», «Издательству» «С трепетом и благоговением вручаю моего литературного первенца в ваши строгие редакторские круги» и так далее и тому подобное. Дальнейший текст, как правило, не читается, и без того все ясно. И рукопись находится уже практически на полпути в бумажную корзину, как в редакторе неожиданно просыпается редакторская совесть, внутренний голос говорит ему «Ну что ж ты сразу такие в корзину, прочитай хоть бы первый абзац, брось хоть один строгий редакторский взгляд на первые строки, узри нелепую опечатку, косноязычную метафору, неграмотную пунктуацию, неряшливое жирное пятно, наконец». И тогда уж с чистой совестью в корзину. И тут происходит действительно редкостное явление. Редактор прислушивается к голосу совести, он бросает строгий редакторский взгляд на первые строки произведения и... И, конечно же, замечает и опечатки, и пунктационные ошибки наверняка, и качество метафоры его удовлетворяет не на все 100 но, но он, игнорируя даже противное жирное пятно, не спешит расстаться с листами рукописи, его лицо каменеет, его члены перестают шевелиться, он даже как будто уже вовсе не дышит только глаза зрачки его редакторских глаз находятся в ритмичном и неустанном движении слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад. И начинает казаться, что за движением этим стоит какой-то странный, непостижимый механизм, некая сакральная мистерия, некий парадоксус, сродни тому, что заставляет двигаться маятники табора трёхсотолетних часов. Нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу слева направо, назад, слева направо назад слева направо назад слева направо назад слева направо назад слева направо назад слева направо назад слева направо назад нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу и вдруг на лице каменном редакторском лице начинают отражаться эмоции робко как первые солнечные лучи сквозь затянутое тучами ноябрьское небо Впервые за прошедшие десятилетия его жизни... О oh, да, такое случалось лишь только на пятом жизненном году, в его редакторском отрочестве, когда мама читала ему рассказ «Серая шейка». Эмоциональная мимика редактора выдает, что читаемое ему весьма и весьма импонирует. Редактор складывает губы трубочкой, вытягивает их вперед, Потирает центр лба указательным пальцем Пару раз отмечая наиболее крепкие моменты Хлёстко бьёт себя ладонью поляшки Он начинает бормотать вслух Повторяя, смакуя слова, рассасывая гласные звуки Как барбарисовые конфетки И похрустывая сухим согласным хворостом От мягких знаков рот наполняется соляной Кадык на рельефной шее спешит за её очередной порцией Опускается затем вниз в самую редакторскую утробу снова, снова он ест прозу, как голодный ест жирный студень, он пьет ее, как умирающий от жажды пьет родниковую воду. Время от времени хмыкает, и в скорости становится понятно, что это хмыканье своеобразный редакторский смешок. Нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад. «О боги!» Редактор смеется, смеется чисто и наивно, как ребенок. Он ржет, ржет пьяным подпоручиком над скабрезной шуткой, закатывается обкуренный гашишем портовой шлюхой. Ему уже не хватает воздуха, он судорожно ухает филином, синеет лицом, и только толстые стекла очков помогают удержать в орбитах выпученные от гомерического хохота глазные яблоки» нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад. редактор вновь каменеют лицом. Нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, слева направо, назад, и вскоре редакторские глаза покрываются мутноватой пленкой. Он схлипывает. Схлипывает. раз ЗАСТАВКА Всхлипывает два, три. Крупная слеза скользит по строгим ложбинкам редакторского лица, скупая слеза седого генерала, поигрывающего желваками у могил однополчан. Вскоре он заплачет. Плачет обиженным ребенком, рыдает, рыдает безудержно горько, как погорелое на пепелище. Ревет белугой, скулит протяжный и тонко скулит. С матерью, старухой у гроба молодого сына,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 Нетерпеливая рука выхватывает следующую страницу слева-направо-назад, слева-направо-назад, слева-направо-назад, слева-направо-назад. Из дрожащей руки выпадает последняя страница. Редактор какое-то время тупо таращится на стену, вернее, сквозь нее, сквозь стену, ее старые обои, щебенку и кирпич – Жёлтый коридоры, и кривые ветки вяза, серое небо с грязными ошмётками облаков и туманную муть Млечного Пути. Ещё недавно его редакторская душонка парила пёстрой птичкой калибри в благоухающего великолепия и многоцветия рукописного Эдема, пила губами хоботком сладкий семантический нектар, качалась на стилистических лианах, грелась на солнце метафорических сравнений... Неслась безумно по волнам мягкого ритма прибоя, рыдала, хохоча над счастьем бессмертия и горем вечного счастья, а сейчас вновь в этих стенах. Изгнание из рая в сравнении с этим мягкое порицание любящей матери. Голландская тюрьма для мордовского зека Есть вещи и похуже чертям совсем что когда-либо было написано, что пишется сейчас и что когда-либо сотворено будет. Взволнованный редактор начинает метаться по кабинету, рассеянно собирает разметанные клочки сознания, восстанавливает протоптанные многолетним бытием тропы, империи и отпечатки былых обывательских представлений. И как только выпив несколько крепких чаев и выкурив пачку злых редакторских сигарет, как только он становится вновь способным осуществлять осмысленные редакторские действия, он кидается к конверту казенной бумаги, нелепые приписки обращению, и разочарованно стонет. Там нет ни обратного адреса. Там нет подписи с именем автора, и даже отсутствуют почтовые штампеля. А если он и есть, то размыты дождевой водичкой до полной неузнаваемости». Жуткое бессилие и боль. Где-то в полночь редактор отваживается прочитать рукопись повторно. И тут происходит самое, что ни на есть дьявольщина. Безды Перед тем, как перейти к непосредственному описанию мистико-трагических событий, позволю себе немного поэксплуатировать внимание заинтригованного читателя и расскажу немного о себе. Самые внимательные из вас наверняка уже заметили, что к описанным событиям я имею весьма тесное отношение. И это отнюдь не случайно, начну издалека. Родился я в семье школьного учителя литературы и русского языка, то тятенька мой покойный. Матушка-то совсем рано из жизни ушла. Потеряв единственного спутника жизни, отец мой посвятил себя двум единственным страстям — школе и пестованию творческого литературного дара своего отрока. А то, что я он им обладал, тятенька мой не сомневался ни на йоту. И мои первые стишки, сочиненные в четырехлетнем возрасте «Вот зима придет опять, будем дед Мороза ждать» упали плодотворным семенем на благодатную почву надежды и амбиции моего родителя. Но, забегая вперёд, разочарую милого и доброжелательного читателя, из семени того вырос раскидистый и бесполезный репейник-колючка. Шестнадцатилетним отроком, благодаря хвалебному, как теперь говорят, пиару моего тятеньки, слыл я без пяти минут юным гением, поэтом и писателем». Мне единственному позволялось носить роскошные, вызывающие долины локоны, и протесты военрука и учителя физкультуры не имели супротив этого никакой силы. Учительский отец зачитывал перед умиленными коллегами отрывки из моих сочинений, я же уверенный в своем предназначении, предвосхищая славу и всемирную популярность, писал напыщенные вирши в своем нелегком пути. Тогда во тьме, в полупреду, Подвой декабрьской метели Мне снились ангелы во сне Во сне мне ангелы пропели Что путь мой длинен и жесток Его пройти смогет не каждый Ведь то ж не фабрики станок Мне предстоит мой труд бумажный Недюжинная энергия и уверенность моего отца Тонны перечитанных книг Затем филфак университета родного города н. И тут первые разочарования. Моя ранняя студенческая проза, блеклые и бесталанные рассказики самовлюбленного юноши-нарцисса, дутые пафосные пузыри, доценты которых я просил о рецензии, старались подбирать наиболее мягкие и щадящие фразы. Однокурсники откровенно издевались над максимализмом и кичеливостью моих неумелых творений. Я перестал писать. На факультете загорались ранние звезды, поэтичная и тонкая Леночка Розенфельд, покончила позднее жизнь самоубийством. Саркастический, с неподражаемым чувством юмора и стили Лёня Панасянс успешно печатается в крупнейших издательствах страны под псевдонимом «Правда». Рубаха парень и душа всех филфаковских компаний Димка Горохов издал свой первый гениальный сборник стихов и спился где-то в Твери. Я же ходил мрачнее тучи, тогдашний расклад дел не обещал мне ничего особенного, но ну, разве только средненький, полутроечный, получетверочный, филологический дипломчик и, как следствие, работа учителем русского языка и литературы в одной из захолустных деревенских школ на удалении пятичасовой езды на задрипанном пазике от колхозной площади города. «Пойти, так сказать, вслед след по стопам моего несчастного батюшки», А этого я боялся пуще всего на свете. И было у меня лишь одно универсальное и не лишённое, как мне казалось, своего смысла оправдания: не всякий юноша лет 20 способен написать гениальное произведение, когда либо это придёт ко мне в один прекрасный момент, это наступит, вот только пока я пустой флакон, ему необходимо содержание, его следует наполнить, наполнить жизненным опытом. Нужно познать о любовь и страсть, и горечь предательства, вдохнуть солёный воздух морского прибоя, сладковатую гарь степного пожара, увидеть блеск северного сияния, услышать волчьи вой, нужно бродить в изнеможении, голодать на последние копейки, нужно, наконец, согрешить, своровать, может даже сходить к проститутке, может даже убить человека, но потом раскаяться, непременно раскаяться, и написать роман, объёмный, чистый и мудрый. И многое я пережил. Конечно, не все из того, о чем мечталось двадцатилетнему романтически настроенному студенту Филфака, свинцовой мерзости взрослой жизни порою гораздо страшнее выдуманных юношей романтических страданий. Я познал злой недуг мимолетных и безнадежных влюбленностей, проклятие вечного безденежья, продажность женщин и завистливую дружбу, вражду, Глупенькие пьяные эйфории и безысходность серой стены похмелья, презрительные косые взгляды, всякую железнодорожную простуду, казённое равнодушие и враждебность общественного бытия. Прошёл десяток лет, и мои виски посеребрили первые седины. Я не написал романа, но написал повесть. Я выдавливал её из себя по каплям, мучился и не спал ночами, «Тот факт, что я что-то написал, можно смело приравнять к чуду. Я получил скупую чашу живительной влаги и сухофруктов моей фантазии. Вдохновение отсутствовало напрочь, я не творил, я работал натужно, истязая самого себя. Я отдавал долг своему отцу, платил скупые гроши за всю ту энергию, надежду, за красивую и, увы, беспочвенную иллюзию, что он дарил мне на протяжении всех лет моей юности и молодости». И мой отец был горд, был безмерно счастлив, когда я нагрянул к нему с потрепанной рукописной стопкой бумаги, и, увы, пелена не спала с его глаз, он до сих пор пребывал в плену гибельной иллюзии, иллюзии того, что его сын гений. Он хрипло прокричал, что сей день самый счастливый день его жизни и одна из значительнейших дат в истории мировой литературы вообще». Он надкупорил бутылочку заветного коньяка, которая, по его словам, он начал хранить с того момента, когда я, четырехлетний, продекламировал ему своя первое детское стихотворенница. «Вот зима придет опять, будем дед Мороза ждать». Осушив первый стакан, он тут же сел за свою печатную машинку и торжественно стал набирать текст, переводя косые и грязные каракули моих письмен в строгие печатные ряды, подобающие самому что ни на есть великому произведению. И тут бы мне заметить, что старик мой болен, болен психически и безнадежно. Он смаковал мои кривоватые метафоры, расхваливал спартанскую точность и безупречность убогонького стиля, поражался мнимой глубине моего скупого словарного запаса. Мне бы тут сказать «стой», схватить его за руку, однако нет. И снова умудренной жизнью тридцатилетний лоб поддался магии отцовской любви и веры. А вдруг... Неделями, проходя мимо окна его квартиры, я видел сутулый силуэт моего родителя, склонившегося над очередной копией моего творения. Да-да, мой юный читатель, тогда не было ни принтеров, ни копировальных машин. Мы вместе с ним относили ровные и приятного веса пачки листов почтовое отделение и отсылали их во все мыслимые и немыслимые издательства. Затем какое-то время сидели на кухне, пили чай, фантазировали о грядущем признании, смеялись счастливые. Первый отказ показался нам нонсенсом, второй формальной отпиской, третий было разносные рецензии какого-то добросовестного и трудолюбивого редактора. Всех последующие удары молота судьбы по моему несчастному отцу, и в самом деле, он, как кривой гвоздь, корчился и сутулился от этих ударов жестоких и равнодушных, злобных и псевдодоброжелательных отписок что черным вороньем гнездились в нашем почтовом ящике. Ежедневное ожидание почтальона, еще недавно столь сладостное, превратилось в худшую муку. Мы договорились больше не открывать ящик, ключ от него мы выбросили в канализационный люк, Однако каждый раз, проходя по лестничной площадке, минуя проклятую жестяную коробку с надписью «Почта», я почти физически ощущал сгусток редакторского зла, что темным комом копится за ее тонким, покрытым зеленовато-выцветшим щербатым слоем краски. И вот однажды он переполнился, и чья-то добрая рука выхватила выпавшую из него, как потом оказалось, наиболее мерзкую, наиболее высокомерную и уничтожительную рецензию, которая заканчивалась... «Рекомендации автора рукописи забыть о бумаге и чернилах вообще!» Добрая рука просунула скверную страничку в дверную щель квартиры моего отца. Сердце старика не выдержало. В тот вечер меня с ним не было. В тот вечер, как уже многие вечера перед этим, я пил. Пил жестоко и беспробудно. Хоронил отца в похмельном равнодушии и отупении. Сухие комья рыжего суглинка глухо барабанили по крышке гроба. Пронзительный ноябрьский ветер щекотал меня морозными пальцами через все дыры моего драненького пальтеца. Стайкой черных галок стояли у могилы старушки-учительницы, бывшие коллеги моего отца. Я не знал, куда мне смотреть, я что-то мямлил в ответ на плаксивые соболезнования». А за спиной я чувствовал упрек, вот мол стоит сопухший от похмелья рожей, в школе такие надежды подавал, а так подвелся его отца. И вот уже один другой внимательный читатель замечает, что вот вроде бы как раз-то у меня и наличествуют все мотивы, не взолюбите редакторское племя, И крах всех жизненных планов, и печальная кончина моего родителя, причины которые вполне могут подтолкнуть человека к разработке мстительных планов, даже таких извращенных и дьявольски жестоких, каковой, например, является черная рукопись. Увы, мои подозрительный читатели за разгадкой этого феномена стою вовсе не я со своей скромной и незаслуженно возвеличенной тобою персоной. И первой причиной всего является то, что даже при всем своем наилучшем желании и стремлении я не могу написать ни страницы, ни пару строчек, которые каким-либо образом могут хоть как-то эмоционально воздействовать на читателя. «Да-да, дорогой читатель, год, прошедший после смерти моего отца, был самым несчастным в моей жизни, я продолжал безмерно пить». Не следил за своей внешностью, опустился на самое социальное дно и время от времени пытался таки писать. Хватался в отчаянии за перо, в отчаянии рвал написанное, пытался писать снова. Те попытки были бесплодны и по-своему комичны, как рвение старого кота кострата затевающего акта любви с мягкой плюшевой игрушкой. Пил снова. Время от времени в хмельном тумане запоя я выхватывал мысль. Целый сюжет или небольшой художественный эскиз, что казались мне оригинальными и красивыми. Трезве садился за стол, быстро писал, затем темп падал, и явясь в собственном косноязычном и гугнивном болоте штампованного статичного и безжизненного языка, бесился и неистовствовал, переписывал снова, пока наконец не обнаруживал, что та красивая и оригинальная мысль, всего лишь тусклая, грошовая медяшка, блеснувшая случайным золотом в мутной луже моего сознания. И вот однажды, в один прекрасный день, на меня не спустилось озарение, я бездарь, тот самый кот-кастрат, или даже хуже, я подобен охотничьей собаки, выросшей с мечтой Олеси и дичи, но полностью лишенной чувства обоняния. Я понял, что, несмотря на тысячи и тысячи прочитанных книг, я едва ли... «Отличу литературу талантливую и возвышенную от текста газеты бесплатных объявлений». Нет, литература меня, конечно, увлекала, особенно в юности. Как и каждый мальчишка, я восторгался героями Жюль Верна, «Тремя мушкетерами», «Капитаном Бладом» и прочими детско-юношескими литературными героями. Но дальше этого дело не пошло. По почину моего отца я читал, читал и читал, но, собственно, как я сейчас понимаю... Я мог с равным интересом читать техническую инструкцию по применению бытового пылесоса и Тургенева, Хемингуэя или Гетты. Я никогда ничем не восхищался и, разумеется, никогда не был способен произвести нечто восхищение достойного. Да, в литературном плане я бездарь, я такой же, как тысячи и тысячи наших сограждан, которые в литературе ничего не понимают и, соответственно, равнодушны к коне. Ну и шут с ней, с литературой». В жизни полно иных прекрасных вещей. Моей единственной ошибкой было то, что, не имея литературного чутья, вкуса и дарования, я обладал чудовищными литературными амбициями. Я разбился, даже не взлетев. Я бездарь, бездарь, бездарь, бездарь, бездарь, твердил я себе вслух. Говорил своему зеркальному отражению, говорил, просыпаясь по утрам и отправляясь вечером спать. И каждый раз, произнося это слово, я... Испытывал неимоверное облегчение и даже был благодарен тем редакторам, которые написали мне самые злые и уничтожительные отзывы. Ведь только тогда, по прошествии многих лет, я узнал, как важно это убить в человеке-бездаря, освободить его из плена иллюзорных амбиций, вернуть его к нормальной и полноценной жизни. И я стал счастлив». Однажды я даже собрался и сжёг все черновики и рукописи, оставшиеся от умершего во мне бездыря. Я нашёл в себе силы прийти к могиле отца и сказать, «Ты был неправ, отец. Папа, я пришёл к тебе не как гениальный писатель, я пришёл к тебе как твой сын. Я бездарь, папа. Я бездарь, такой же, как миллионы обычных людей, как сотни и тысячи лоботрясов, которых ты обучал в школе и литературе. Я один из них». И оттого я счастлив. Какая-то добрая душа оставила на могильном холмике майонезную баночку с четырьмя одиноко торчащими увядшими гвоздиками. Я выплеснул из банки зацветшую застоялую воду и до краев наполнил ее водкой. Выпил за один присест, довязь и обжигаясь тухловато-застойным привкусом и дурной сорокоградусной горечью. Швырнул посудину прочь, черно-белый кладбищенский пейзаж начинал раскрашиваться в яркие цвета. Сквозь пробоину в облаках прорвались лучики солнца, заиграли на позолоченных куполах небольшой часовинки. Жизнь прекрасна. Это был мой последний глоток водки. С тех пор я перестал злоупотреблять спиртным, стал следить за своим внешним обликом и вернул себе утраченный социальный статус. Вскоре я стал редактором. «Представляю, дорогой читатель, как округлились твои глаза. Но кем становиться мне еще? Мне с корочкой диплома филологического факультета и отсутствием всяческих литературных талантов. Конечно же, редактором». Стизя педагогического была отвергнута мною по известным причинам заранее. Я стал редактором одной из желтых газет города, пожалуй, самой желтушной. Той самой, которая пишет о крысах-людоедах в подземных переходах, знахарках-колдунах и расследует дела о внебрачных детях знаменитостей. Ни одному юному и зрелому дарованию даже и мысли такой в голову не придет отправлять в мою газету свою сокровенную рукопись. Зато если ты, мой друг, простой обыватель, то тебе самое место среди нас. Ты видел привидение, разговаривал со своей покойной бабушкой или на твоем дачном участке нашалил снежный человек, смело пиши нам». «Читай нас, если ты один из миллионов честных людей, которым наплевать на высоколитературные страсти. Ты чинишь сантехнические трубы или ремонтируешь автомобили, прокладываешь дороги, охраняешь офисы, развозишь людей на маршрутке или просто бомбишь на задрипанной шахе по ночным улицам города. Я знаю, что вы, мои дорогие читатели, хотите читать, ибо я один из вас, и повторюсь еще раз. от Оттого я и счастлив». Однако теперь хватит с моим длинным и многословным отступлением. Вернёмся к делу. Чёрная рукопись — тема моего профессионального интереса. И в отличие от других тем мистического и потустороннего характера, что так охотно эксплуатируется несерьёзной прессой, чёрная рукопись действительно существует. Она есть. Она есть. Редакторы умирают от внезапного инфаркта, стремительного цирроза, неожиданного несчастного случая, форс-мажора, как сейчас принято говорить. Накладывают на себя руки сами или становятся жертвой необъяснимых потусторонних сил. Все это находит свое отражение в медицинской криминальной статистике, но ни та, ни другая не берется объяснить, почему. Почему за последние годы смертность редакторов родного города – можно приравнять только к показателям штрафной роты в самый разгар боевых действий на передовой линии фронта в 1942 году. Почему продолжительность жизни редактора не связана с его биологическим возрастом и состоянием здоровья, но имеет прямую связь с самим родом, его профессиональной деятельностью и, может быть, стажем работы? Хотя и здесь я не нашел никаких более или менее объяснимых закономерностей. И, наконец, что это? Древнее и ужасное проклятие редакторского ремесла, выпущенное чьей-то коварной или неосторожной рукой на волю? Чем меньше живых редакторов, тем больше насущных вопросов, и вот уж, к сожалению, по причине скоропостижных болезней скончались наши старейшие редактора-мастодонты. Старая редакторская костка, так сказать. Может быть, они что-то знали, о чем-то догадывались? Но разве теперь у мертвых спросишь... Постойте, все ли? А юграф Самуилович Правдюк, бывший главред всемогущей региональной газеты «Энский коммунист», что последние десятилетия до развала Союза так единолично и многотысячно тиражно правило на просторах нашей необъятной Энской области, что, в свою очередь, как известно, размерами своими вполне сопоставимо с Францией, Голландией, Бельгией вместе взятыми? Неужто Правдюк жив? Он как раз из того сорта людей, что вместе с развалом системы исчезли из поля видимости. Как колесики и шестеренки огромного разлетевшегося на миллионы частей локомотива закатился Евграф Самуилович куда-то под откос, в тенистый репенек забытья. И чем черт не шутит, может, все еще и здравствует. Взволнованно листаю телефонный справочник и набираю номер. Правдюк слушает. «Бодро каркает телефонная трубка. С ума сойти тот самый правдюк, который еще 20 лет тому назад был старым и всесильным главредом. По моим подсчетам, ему должно быть уже как минимум 90 Живая легенда редакторского мира размышляет о загадках черной рукописи. Таков будет заголовок. Теперь мне надо подумать, под каким соусом мне надо вытащить правдюка на беседу». Тебе же, мой верный читатель, коли ты вместе со мной оказался в центре мистического и крайне опасного журналистского расследования, самое время ознакомиться с некоторым фактологическим материалом. Тем самым драгоценным и уникальным фактологическим материалом, что я собрал за последние месяцы моей охоты за разгадкой черной рукописи. Это документальные, записанные мною впечатления редакторов о прочитанном. Мною сохраняется авторская стилистика и пунктуация. Все авторы этих строк уже мертвы. Дорогой читатель, ты заметил, что я уже перешел с тобой на «ты». Так вот, следующая часть не для изнеженных ботаников, маменькиных сыночков, людей с неуравновешенной психикой, женщин, испытывающих всяческие гормональные дисбалансы, любителей травяных чаев и безалкогольного пива. Если вы случайно затесались в ряды моих читателей и достигли этого места, лучше сразу перестаньте читать, выбросите эти страницы куда подальше, сотрите файл, забудьте мою страничку в глобальной сети интернет, идите-ка на свежий воздух, для вас так лучше. Ну вот, мой друг, после того, как я как минимум вдвое сократил свою читающую аудиторию, мы переедем с тобой к одной из мрачнейших глав моего повествования». Дьявольщина продолжается. Рассказывает Зинаида Львовна Штернберг, доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка НКВ Государственного университета, редактор университетской филологической газеты «Чем наше слово отзовется?» «Сие...» Извините, мне сейчас трудно подобрать подходящее название этому... Я обнаружила среди кипа бумаг в моём кабинете на кафедре. Это был конверт, и, судя по внешнему виду, он мог содержать либо автореферат очередной диссертации, либо отзыв на одну из научных работ моих питомцев. Я была несколько раздосадована, и уставший, увы, учебная, организационная и научная нагрузка заставляет порой забыть о делах бумажных второстепенных. К тому же новый номер нашей газеты, что называется «Горелый рабочий день уже...» Окончился, студенты и коллеги разошлись по домам, и я какое-то время боролась со своей совестью прочесть или отложить на завтра. Тем не менее, чувство долга победило малодушие, и я распечатала конверт с... Э... это... Вопреки ожиданиям, изложенный на бумаге текст предназначался нашей газете, в глаза мне сразу бросилось безобразное пунктационное оформление... Возникало впечатление, что знаки препинания были расставлены абсолютно произвольно, минуя всяческие правила и игнорируя законы естественной логики, запятые точки, словно зерна, разбросанные неряшливой рукой какого-то пьяного сеятеля. Вместе с тем содержание и какая-то внутренняя по-своему удивительная манера, одновременно иррационально-прагматическая логика текста вызвали во мне на опытном языковеде Целую гамму эмоций, читая, я не могла поверить. Последующее изложение эмоций, весьма многословное и местами сбивчивое, я опускаю из-за экономии времени. Любопытных могу ещё раз отослать выше, где я описываю непосредственную редакторскую реакцию на чтение чёрной рукописи. Помните? Слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад, слева направо-назад. Нас интересует, что произошло позже, когда бедная жертва приходит к мысли о вторичном прочтении текста и далее. И так далее Зинаида Львовна оповествует. «Первоначально мне показалось, что винует тому скверное освещение кабинета, ибо мне с огромным трудом приходилось разбирать отдельные слова. Вскоре это стало и вовсе невозможно. Казалось, что текст пришел в некое движение, или, мой взгляд, был одурманен настолько, что допускал разброд строк, предложений и целых абзацев. Вскоре этот процесс принял некую упорядоченность и... Я с удивлением обнаружила, что написанное превратилось в целую груду печатных знаков, теснящихся за пределами правых и левых страничных полей. Между ними оставалось все белое пространство листа. Знаки шевелились, стараясь принять строгие боевые формации на манер двух враждующих армий перед началом сражения. Затем начались первые провокации. Они начали перекидываться знаками припинания, э, точнее, точками, подобие детской зимней забавы игры в снежки. Конфликт разрастался все дальше и дальше, в ход пошли запятые, кавычки, скобки. Это уже скорее напоминало игру в щепаевцев. Появились первые жертвы, вытесняемые с плоскости листа буквы, просто пропадали, и исчезали в пустоте. Знаки препинания же продолжали летать по кабинету, пока не обретали вид различных насекомых. Точки превращались в мошкару, запятые жужжали комарами, из воскресательных знаков образовывались стрекозы. Две скобки мотылёк, знаки вопросительные богомолы зеленокрылки, кавычки моль, точка с запятою синяя муха, многоточие дрозофилы. Вскоре бумажные листы и вовсе опустили, зато всё пространство помещения было заполнено летучей насекомой братией, которая вела себя весьма агрессивно. Несколько раз я ощутила болезненные укусы, кто-то отчаянно жужжал у меня в волосах, пытался залезть мне в нос, уши. При этом мерзкие твари не забывали постоянно спариваться, делились, размножаясь прямо на глазах, и росли, и росли, другие же, напротив, рассыпались на десятки более мелких, хотя, в свою очередь, мельчали снова. Возникали новые виды для точного определения, он их не хватило бы знаний даже профессора энтомологии. Далее, вновь опуская многочисленные подробности и пространный экскурс покойной госпожи Штернберг в свое внутреннее душевное состояние, Изложу факты в сокращенном варианте своими словами. несчастный редакторша долго голосила, издавая тем самым звуки, подобающие любой женщине, оказавшейся в столь экзотической ситуации. Корпус университета тем временем был опустевшим, напомню, вторичное чтение происходит обычно около полуночи. Через какое-то время на крики среагировала полуглухая ночная вахтерша. В кабинете завкафедры Штернберг она обнаружила саму хозяйку Онова, которая металась среди собственноручно разметанных ей бумаг в неком подобии дикой пляски. Волосы невменяемые были распущены, глаза бешено вращались, речь была не связной. Вахтерша вызвала скорую, врач. Предположил, что все дело в нервном срыве, из-за сильной переутомленности пациентки карета скорой доставила Зинаиду Львовну домой, ей дали сильные успокаивающие и снотворное. На следующее утро госпожа Штернберг вспомнила о происшедшем как о страшном сне. Состоялась наша с ней беседа. Как редактор и журналист ведущий расследования считаю оперативность одним из главных залогов успеха. Зинаида Львовна была свежа лицом, несколько смущалась нелепости произошедшей истории и жаловалась на большую нагрузку в университете. Имея законный больничный на всю рабочую неделю, она сделала себе зарок не брать за это время в руки ни одного рукописного и печатного листа ни одного лингвистического и литературного журнала и книги. В тот же вечер она позвонила мне и пожаловалась, что таки открыла автореферат одного из аспирантов, и кошмар повторился снова. С его страниц, как из потревоженного улья, слетели знаки препинания и зажужжали таежным гнусом. То же самое происходит сразу, как только она открывает любое печатное издание – Я пожурил ее, но она упрямо возражала, что теперь нашло надежное средство борьбы с этой чертовщиной и будет каждый раз применять его, ибо без чтения не видит особого смысла личного существования. Наш разговор закончился спором, все мои настойчивые рекомендации были отвергнуты. Зинаида Львовна была одиноким человеком. Я же уезжал в срочную командировку в чёртово урочище, где, по свидетельствам местных жителей, снова начал шалить леший. Командировка пришлась на продолжительную зимнюю оттепель, и из-за неизбежного бездорожья я проторчал в урочище больше недели. Когда вернулся, был буквально похоронен под грудой нетерпящих от редакторских дел. На одиннадцатый день после нашей беседы до меня дошла весь о трагической смерти Зинаиды Львовны. Ее хватились сотрудники. После истечения больничного листа незаменимая завкафедра не соизволила явиться на работы. На звонки по телефону не отвечала. Когда пришли к ней домой, ее квартирный звонок долго рвал пугающую тишину за дверью, Пришлось вызывать монтёров, вскоре после этого милицию. В тёмном зашторенном нутре сталинской квартиры стоял ужасающий запах. В каждой из многочисленных электрических розеток торчал так называемый фумигатор, маленький нагревательный приборчик, заправленный либо жидкостью, либо ядовито-зелёной таблеткой, испарения которых должны были прогонять назойливых мух и кровосущих насекомых. На столе и подоконниках лежали пепельные кучки дымных противомоскитных спиралей, повсюду были хаотично разбросаны пестрые блестящие упаковки, разрисованные таежной хвоей, динозаврами и рапторами, гипертрофированы большими комарами, махноногими мухами и прочей насекомарылой нечистью. Даже на тот момент атмосфера квартиры представлялась едва ли пригодной для жизнедеятельности живого организма. Сама же несчастная сидела за письменным столом, уронив голову на раскрытую книгу. Некое подобие пасечной маски из шляпы с широкими полями и свисающей вниз марлей скрывало лицо погибшей. «Я тяжело дышал, прижав к губам в качестве фильтра суконный воротник моего пальто. Старший милицейский чин распорядился открыть окна. Причина смерти была для них ясна, ясна однозначно». Покойная в приступе помешательства отравила себя посредством бытовой химии. Чем интеллигентнее и образованнее люди, тем вычернее помешательство. Пояснил мне старую истину, похмельный, патологоанатом и посоветовал поскорее выйти на свежий воздух. Я немедля последовал его совету. Вышел к подъезду, слабенький фонарь обделался желтоватой лужицей света подъезду спешил журналист из криминального Энска, и я не мог ответить на его приветствие, меня душили слезы, и слезы эти были, увы, не от едкого квартирного воздуха, а имели самую, что ни на есть, сентиментальную человеческую природу. Зинаида Львовна была одним из первых моих университетских наставников, филологом от Бога и замечательной души человеком. Она одна из первых людей, кто безошибочно и твердо увидел во мне бездаря И любил меня, несмотря на это, несмотря ни на что, любила Как простого студента, как бесталанного писаку, как редакторишку Презренные желтые газетишки, как обычного человека В ее смерти попрекаю себя и поныне, и буду попрекать себя, пока жив буду Ибо за житейской суетой и равнодушием я оставил дорогого мне человека И в трудную и опасную минуту «Ну, мой верный читатель, ты, конечно, понимаешь, что я нисколечко не верю в официальную версию о самоубийстве и в состоянии душевного помешательства. Зная трезвый аналитический ум Зинаиды Львовны, ее спокойствие и рассудительность, я скорее поверю, что весь мир сошел с ума, поверю во всякие барабашки и зеленые человечки, о которых пишет моя газета, нежели в истории о том, что с психикой госпожи профессора Штернберг было что-то там не совсем в порядке». А для самых скептиков – Ещё кое-что добавлю. И по сей день на моём письменном столе лежит книга «Синтаксис и пунктуация русского языка» под редакцией а Е Бобровича. Это заглавие книги, написанное на её обложке, страницы же её белой белёшеньки, как будто на них никогда не было ни слов, ни букв, ни точек с запятыми. Догадываетесь? То книга, на кой и покоилась голова усопшей. Сомневаетесь? «Приходите ко мне и посмотрите сами». «Итак, дорогой друг, мы перевернули первую кровавую страницу моей рукописи о черной рукописи. Был месяц февраль, и это был один из первых и страшных ударов всего страшного проклятия редакторского племени. И, как ты наверняка заметил, это оставило глубокий рубец в моем сердце и дало мне немало причин и побуждений, чтобы найти и, возможно поквитаться с прародителем и первопричиной сего мерзостного и ужасного феномена. Все одно, будь он хоть человеческой, хоть дьявольской природы. Ты еще со мной? Переходим к следующей странице. «Мерзкое хуебляканье, заполнившее монитор моего компьютера, было едва ли терпимо. Сначала зачудил редактор Ворда, подчеркнув красной волнистой линией слова русского литературного языка, то тут-то там хаотично всплывающие окошечки прилагали их матерную нецензурную замену. Я аж истерично пыталась спасти текст, без устали кликая мышкой на «отменить», Вскоре скорость возросла до пределов едва допустимых человеческой физиологии. Отменить, отменить, отменить. Я сидела и строчила подобную подростку-геймеру, увлеченному одной из этих ужасных игр стрелялок. стало не поспевать. Судорогой свело кисть руки. От текста столь прекрасного, утонченного и женственного осталось лишь грудой мерзких выражений, что соливались в страстных и похотливых актах на экране моего монитора. По рассказам Лилии Павловны Заикиной, редактора журнала женской прозы и поэзии Шахерезада. От себя добавлю, что Лилия Павловна получила текст по электронной почте, первоначально посчитав онный за спам. Хотела было его стереть, но в последнюю секунду рука дрогнула. Текст очаровал и потряс ее до глубины души, и тем более мерзким и роковым показалось его неожиданное преображение при попытке вторичного прочтения». Бедная жертва чудовищного обмана неоднократно пыталась собственноручно восстановить утерянное произведение, но каждый раз, когда садилась за клавиатуру компьютера либо бралась за перо, то из-под её руки выходили лишь гнусные ругательные слова. Впоследствии выяснится, что это один из наиболее излюбленных приёмов чёрной рукописи – заставить самого редактора броситься в брешь, возникшую между «прекрасной иллюзией» и «серой реальностью», с какой чудовищной искушенностью и инфернальным садизмом она заставляла несчастную жертву биться головой о невидимую стену. Лилия Павловна погибла от потери крови. Кровоточили разбитые подушечки пальцев, клавиатура погрузилась в засохшую тёмно-красную лужу. Покойная сидела с широко раскрытыми глазами и разочарованно смотрела в погасший монитор. Такую картину застали сотрудники ее издательства, когда, наконец, решились после подозрительного трехдневного отсутствия редактора взломать ее кабинет. Пишет покойный Ратибор Калаврат, в миру Анатолий Пробежий, редактор полуправославно-полуязыческой газеты «Веча» с национально-шовинистическим направлением. «И привиделось мне, будто бы слова славянского происхождения на заимственные ополчились. Сначала сбились в Атагу, и давай слово «менеджмент»…» uh. «Мордовать». А оно как бы стонет, как бы на английский такой манер «оу-оу». Разошлись так, раз вмиг все однокоренные выделились, и давай у других русские приставки до суффикса отсекать. То из греческого, а то из латыни. вот конец даже нечто вроде «плахи соорудили», ну, воскресательными знаками, акисикирами, скорое судилище верши. В жертвях полным-полно образовалось и наугорские слова, из тюркских наречий пришедшие все на плаху. И вроде бы текст русский был, отечественный такой, патриотичный. Да вот как весь перевернулся, вмиг на разных диалектах загласил. Татары визжат, евреи плачут, арабы Аллаху Аллаху кричат. Столь мрази же и в русском городе Иоанн предостаточно. Что на русский православный образок крестится, а за и кинжал кривой таит. Белый ли с кровяными пятнами напитался, словно кто чихнул на него юшку из уст разбитых. «Я водочкой на он и яролаж плесну, а те же еще с Ирепея чисто бунт русский, слепой и беспощадный. Все это как скверный знак и дурное пророчество я воспринял. Записки сия оставив, а с самого мысли тревожной посещали Уже час пробил, не пора ли народ к восстанию поднимать?» «Спешу, бегу к золонарной башне, как в старые времена в лихую годину лют русский будить коловрат немедля стал исполнять свое намерение. Залез на колокольню, да затрезвонил истово, задергался сам, как орлики на веревочках, запутылякался в веревках-тросиках, да и повис. Удавился, глаза багряные выкатив. Отец Варфоломей говорил, что бесом он одержим был. «Медики ж белую горячку предполагали». А на самом деле все одно гибли редактора. Кто в психушке медленно, кто от неожиданного рака в онкологическом отделении сгорал. Инфаркты, само собой. ДТП, прыжки с крыш, суициды, пропадание без вести, отравления Откуда есть и пошла. В 17 веке в Иргенсбурге студент-философ Иоганес Шпринглер его сподвижник, монах Игнатиус, вывели так называемых буквенных человечков. Гомункулус Литера или Бухштабен Менляйн по-немецки. То были примитивные литературные формы спиритического происхождения, обращенные в искусственных гоминидов. Предание умалчивает, что послужило непосредственным материалом для создания тела. Предположительно, зола сожженных манускриптов и рукописей в совокупности с какой-то богатой микроорганизмами биомассой. Не исключено, что в качестве онны использовались обычные человеческие экскременты. Душа же или живительная энергия, креатор-спиритус, вызывающий убогонькое тельце к жизни, получалась посредством особого мистического ритуала сжигания рукописи. Жизнь буквенных человечков была, как правило, недолговечна, скорее даже мимолетна. Одна минута, другая — и всё. А они себя обычно весьма экспрессивно, от агрессивного злобного метания до гомерических приступов смеха, смешанных с душераздирающим, рыданием и плачем. И все это, как объяснял шпренглер от отчаяния, связанного с окончательной и безвозвратной утратой своей экзистенции в виде рукописи. С ними гибли мысли, эмоции, всяческие духовные метаморфозы, заложенные автором в написание рукописи. Гибли, лишаясь всяческой надежды на перерождение, свою гипотетическую реинкарнацию в духовном мире читателя. Далее любознательные студиозусы установили, что продолжительность жизни такого человечка напрямую зависит от от умения автора трансформировать окружающую реальность в литературную гармонию или же, как бы сказали сейчас литературности произведения. До каких познаний дошли немцы далее, неизвестно. Предположительно, Игнатиус был также сожжен за ересь, и судьба Иоганесса Шпрянглера теряется в клубах дымных пожарищ тридцатилетней войны. Правдюк сделал многозначительную паузу, и близоруко Щурей стал протирать толстые стекла своих черепаховых редакторских очков. Вам, наверное, молодой человек весьма странно слышать такие байки от заслуженного ветерана советской прессы, долголетнего редактора одного из самых материалистических на Земле изданий, ныне несуществующей газеты «Коммунист». Эти байки, на первый взгляд, скорее подойдут для какой-нибудь газетенки типа «Энский фолк не правда ли? Отнюдь-отнюдь, Евграф Самылович, история ваша вполне перекликается со сказанием о неком големе, «О её вариации я слышал уже во многих преданиях. Ваша история, пожалуй, одна из оригинальнейших. И в свете последних событий мы должны учитывать, так сказать, все возможные обстоятельства». До этого, чтобы заручиться доверием правдюка, я представился сотрудником Федеральной безопасности, рассматривающим секретное дело о гибели редакторов. Тем не менее, зная фундаментальный закон сохранения энергии, гласящий, что энергия не исчезает окончательно, а только переходит из одного состояния в другое, состояние, зачастую не поддающееся нашему восприятию, состояние, находящееся по ту сторону нашей современной научной картины мира, вспомним хотя бы вещь в себе Канта или же гения Никола Тесла, и в этом разрезе буквенные человечки Шпрэнглера и Игнатиуса Севера Всего лишь своеобразные примитивные индикаторы, э, индикаторы, демонстрирующие нам, что происходит тогда, когда исчезает или уничтожается рукопись, что происходит, когда горит авторский манускрипт, что происходило, когда горела Александрийская библиотека, когда горели книжные костры в Третьем Рейхе. Важно не только, как и куда уходит энергия, но и как она возвращается каждый раз, когда редакторская рука направляет рукопись в бумажную картину, пусть даже самую ничтожную и бесталанную рукопись, с нее уходит таки часть энергии, но редакторской воли, увы, недостаточно, чтобы заставить ее исчезнуть вовсе. Попав в бумажную корзину или шредер она лишь подвергается очередной метаморфозе, и кто его знает, как эта энергия к нам возвернется? Я многозначительно стал помешивать ложечкой остывший черный чай. Чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей, вызванных историческим экскурсом, я стал осматриваться вокруг себя. В квартире правдюка пахло типографской краской и мышиным помётом. По углам комнаты грудились полутора- и двухметровые кипы советских газет. Огромный стол в гостиной был неряшливо заставлен немытыми стаканами. На углу покоилась старая печатная машинка с покрытой густой паутиной клавиатурой. Полированное покрытие стола въелись многочисленные разноцветные чернильные пятна. Но перед чем как мы подойдем к поиску ответа на другой вопрос, я хотел бы вам рассказать еще один исторический анекдотец. Для этого от времен шпренглера и Игнатиуса мы перенесемся с вами на три века вперед, век серебряный. Блок, Волошин, Брюсов, Сологуб, Гумилёв, Ахматова, Бальмонт и прочие, и прочие. Век мятежный, богаищащие, секты, спиритические сеансы. В кругах передовой молодёжи стыдно не быть поэтом. Но ещё хуже быть поэтом плохим. Имена гениев зажигали десятками звёзд, сотни экспериментаторов и талантливых мастеров слова блистали на студенческих вечеринках и капустниках. Тысячи томились в тени звезд, страдая от поэтического бессилия и отсутствия внимания со стороны увлеченных настоящими поэтами прекрасных представителей жанского пола. Именно тогда, в то самое время, появились слухи о так называемой поэтической тинктуре, прозрачная жидкость заключенной в некое подобие аптечной склянки. И если некие гениальные стихи великих поэтов имеют свое очаровательное воздействие на слушателей, привлекая субстрат поэтической эйфории прямо из небесного эфира, то поэтическая тинктура – концентрированный продукт алхимической дистилляции. Кисточкой или шариком овечьей шерсти драгоценная тинктура наносится на углы рукописи. Таким образом, она достигает нежного кожного покрова прекрасной читательницы или же не менее привлекательного юноши. Проникая в кровеносные потоки и лимфатическую систему, тинктура оказывает гипертрофированное воздействие на сенсоры поэтического восприятия, иными словами, даже самые что ни на есть наипримитивнейшие плоскости воспринимаются читателем более чем благородно. Потеря любимого, разлука и смерть, неразделенные чувства предательства и коварства — Каким бы банальным языком не были бы изложены эти вещи, они неизбежно вызывают в читающем бурю эмоций. Даже рифма «Кровь-любовь» не может не вызвать восхищения. Тинктура была уделом не только несчастных бездарь. Злые языки приписывают полосту магической жидкостью многим из великих. Несомненно, на этом обогатилось немало шарлатанов, паривающих юношам с мечтательными глазами и пушком над верхней губой, Флакончики с лавандовым маслом и смесью розовой и кёльнской воды. Эх, если бы все было так просто. Однако ж, как и во всех, даже самых невероятных историях, можно сказать, что дыма без огня не бывает. Некоторые утверждают, что наиболее поздним произведением из тинктурного периода были... «Алые паруса Александра Грина». 23 год, если я не ошибаюсь, одновременно с этим год рождения вашего покорного слуги». Правдюк не без кокетства расправил худенькие плечи и выудил из низкой кухонной антресоли бутылку с крепленным кагором. «Однако к делу это не имеет никакого отношения. Издатели Грина опять по некоторым слухам хлопнули на его первые издания изрядное количество тинктуры». «Первый и последний опыт тиражного подхода к поэтическому дистилляту. Может быть, это и чушь. Тем не менее, каждый раз, когда я открываю старый томик Грина, мне кажется, что я слышу дуновение легкого и загадочного бриза. Черт его знает. Говорят, что в 60-х физики и лирики вновь баловались какими-то химико-мистическими опытами». «На ветерной Ниве, однако, ничего серьезного из этого, вы не получилось. Не откажетесь, так сказать, для поддержки беседы?» Провдюк мерно разлил по стаканам темно-вишневое вязкое вино. Я хотел было произнести тост за его долголетие и здоровье, но он, явно игнорируя формальности, торопливо пригубил стакан. «Я ведь, так сказать, перу был не нужд». Накопил громадный жизненный опыт, прошел войну от Сталинграда до Будапешта. Когда начиналась волна шестидесятников, я был уже зрелым и умудренным сединами. Мне тоже хотелось писать про геологическую романтику, тайгу, полеты на Венеру, лунную пыли и прочее. Но с позиции жизненных лет было недопустимо размениваться на романтическую чушь. А может, я был и бесталанен. Слуха для гитары у меня не было. К тому же контузия. Слог отвратителен. Но я писал, писал про то, что было надо писать. Мелиорацию, кукурузу, тракторостроение, пятилетки, съезды, гонки вооружений. Эх правдюку вновь разлил вино по стаканам. но ну, вы даже не поверите с тех пор как я оставил редакторские посты на базе нашего издательства коммунист основалась дюжина желтых рекламных газетенок я больше ничего не пишу ничего не редактирую и даже не читаю ничего из того что издавалось после 91 -го года и чувствую себя лучше абсолютно исчезли проблемы с простатой». Раз день у меня крепкий здоровый стул Да-да, молодой человек Когда вам перевалит за хотя бы За полвека Вы начнете понимать, о чем я говорю Да и вам Бог, как и мне Забыть о таких вещах, как мигрени давление И аритмии Вечером, чтобы заработать хороший сон Я выхожу на прогулку Поднимаюсь вверх по улице Горького Там сворачиваю на Некрасова Иду вплоть по Чернышевской Там бывшее издательство Минуя бывшую социалистическую, ныне казачью, еду вплоть до Пушкинской. У Пушкинской стоит палатка, в которой изготавливается кавказская шаурма. Весьма приличного качества стоит отметить. Там покупаю одну шаурму и медленно жую, наслаждаясь ветерком, который доносятся с набережной. Затем по тому же принципу иду обратно, строго по классикам избегая одновременно улиц с бывшими коммунистическими названиями. А у у меня на обратном пути 4 Вы хорошо знаете свой город? Как вы думаете, какие? Наверное, Ленина. Точно имени двадцатого съезда, ныне Самарскую. Наверняка также Фронзе. Насчет следующей я не уверен. 26 шести бакинских комиссаров. Ответ я не услышал. Евграф Самуилович, опустошив три стакана кагора, заснул. Он откинулся в глубокое кожаное кресло, толстые очки потешно съехали на нос. Что-то трогательное, по-детски наивное было на сморщенном личике старика. Фланелевая китайская рубашка, протертые на коленях старые брюки, чаек, шаурма, кагор. Его первая любовь наверняка уже превратилась в прах. Тонкая шея торчит из несоразмерно большого воротника. Что держит его в нашем мире, старый фантазер? Я укрыл его дырявым пледом, достал из бумажника пару смятых сотен и оставил на столе. Стараясь не скрипеть паркетом, направился к выходу. Стойте! От неожиданности я вздрогнул. Равдюк сидел, выпрямившись в крес, и его пронзительный взгляд не имел и следа сонной усталости. «Верно, то улица 26 шести бакинских комиссаров. И я не знаю, что есть такое эта проклятая черная рукопись. Послана ли она нам из самого ада, или же результат чьих-то опасных манипуляций, либо... Либо что еще в стократ крат хуже... Вы – жалостный инструмент достижения чьих-то коварных и бесчеловечных целей, и я не знаю, кто на самом деле есть вы. Я только вижу, что вы – человек, не лишенный достоинств и чести, в груди у вас бьется благородное сердце, а над вашей головой сгущаются черные тучи, знаете, я... Слежу за ней с ее самого начала. Вначале она была слаба, ее жертвой мог стать только редактор от Бога. Тончайший стилист, чувствующий русский язык, как гений скрипичный. Виртуоз ощущает малейшие тембры колебаний и вибрации своего капризного инструмента. Таковой была покойная Зинаида Львовна Штернберг. Гения убить легко, ибо стоит он у самого края пропасти. Его тонкой натуре, сложной психической организации и хрупкой душевной гармонии достаточно лишь одного легкого толчка. Затем она пошла ниже, гибнут Полянский и Радченко. С каждой смертью она становится сильнее, а главное, что такое редактор. Редактор — это первый и, по сути дела, единственный бастион на пути рукописи к своему читателю. Редактор — это лакмусовая бумажка. Способна рукопись погубить редактора тогда и под силу тысячной, если даже не миллионной аудитории, читающей тиражи его издательства. Подобно страшному метастазу, рукопись спускается ниже. Ковалевская. Прощу, Крыхлеева. Бергман. Шпунько. Наконец, Розина и Калаврат. И когда падут последние редакторские редуты, когда один из самых толстокожих и неразборчивых редакторов... Поддастся ее чарам? Жди часа Икс. распахнуться врата города Н для врага, невиданного и ужасного. Из почтовых ящиков, из компьютерных серверов, из настенных афиш, заборных надписей, уличных реклам, листков, предвыборной пропаганды, и школьных учебников и налоговых деклараций, СМС-ок мобильных телефонов, черт знает еще откуда «Налетят чёрным вороньём злые слова. Забурлит город Энн. Засуетится в судороге последней в конвульсиях, да и вымрет весь на корню». Последние слова правдюк выкрикивал каркующим осиплым голосом. Он выпрямился, оперся руками на крышку стола и потыливым взором уставился на меня, словно увидел впервые. Внезапно в них вспыхнул какой-то потусторонний яркий свет». Он неуклюже вышел из-за стола и шагнул в мою сторону. Тут же покачнулся на дрожащих ногах и попытался опереться на пожелтевшую стопку газет. Последняя медленно поехала в сторону, повлекла за собой старческое тело, и вскоре он беспомощно лежал на полу. Я устремился к упавшему редактору. Однако он упредил меня, поспешно приподнялся из-под груды старой прессы и сделал упреждающий знак рукой. «Не подходите ко мне близко». «Покиньте сейчас же мою квартиру. Я старый, доживающий свои последние дни в этом мире, я этот мир доживает свои последние дни со мной. Прочь! Прочь отсюда!» Я потоптался в двух метрах от сидящего на полу Провдюка. Однако по всем признакам он был не способен вернуться к рациональной беседе. В его голосе появилась слабая дрожь, лицо ужасающе побелело. Не желая становиться причиной сердечного инфаркта или инсульта сторожилы редакторского дела, я поспешно ретировался на лестничную площадку и вцепился в мёртвый холод чугунных перил. Ноги понесли меня по лестнице прочь, к моему удивлению, вовсе не вниз, а вверх. Первые минуты, не отдавая себе отчёта, я, механически подчиняясь неведомому подсознательному желанию, мчался по лестничным пролётам. Дом, в котором обитал правдюк, был одним из самых крупных сталинских строений нашего города. Лишь на самой последней площадке меня покинули силы, одышка разрывала мои легкие, а сердце покалывали раскаленные иглы. Какое-то время я с хрипом втягивал в себя пыльный воздух подъезда, отдышавшись, смахнул пот и подошел к оконному проему. Отсюда мне открылся замечательный, столь знакомый и одновременно необычный вид на город н Малиновый диск майского солнца начал закатываться за лесистые холмы городской окраины. Выпуклые проржавевшие крыши домов напомнили мне о остовы затонувших и перевернутых стихией огромных кораблей. В закатном свете белели каштановые свечи. На небе проносились облака как-то необычайно быстро и отнюдь несоразмерно с тихим майским безветрием. На горизонте неба пыряли чёрные пики тополей, красным глазом мигала телевизионная башня, почернел силуэт высотки бывшего издательства «Коммунист». На какую-то секунду мне показалось, что весь городской ландшафт, столь знакомый и любимый мною, начинает рассыпаться, расходиться на частички некого огромного пазла, а между ними образуется бездонный чёрный вакуум, что, разрастаясь неумолимо, проглатывает куски и фрагменты моего хрупкого и неустойчивого микромирка города Н. Неторопливо на ватных ногах я стал спускаться вниз, приостановился на этаже правдюка и на несколько минут замер, прислонившись ухом к входной двери. Хотелось услышать хоть какие-то успокаивающие звуки, свидетельствующие о нормальной жизнедеятельности старика. Минутку поколебался. Стоит ли позвонить? Однако в итоге, ничего не услышав, решил оставить свои тревоги за его благополучие и здоровье на волю проведения. Стал более твердым шагом спускаться вниз. Теплый, разогретый весенним солнцем двор встретил меня как звуков и запахом сирени. Я вновь погрузился в мир только что пережитых впечатлений и незаметно для себя вышел на улицу Горького, затем свернул на Некрасова и, не доходя до Чернышевского, осознал, что, повторяю, Заветный прогулочный маршрут Правдюка. На Чернышевской меня догнал дребезжащий трамвай. Чуть поколебавшись, я таки прервал свою пешую прогулку и впрыгнул в распахнутые двери. Расплатился с кондуктором и присел на заднее сиденье. Трамвай был почти пуст, и я подумал, что неплохо было бы привести свое впечатлительное сознание в порядок, трезво поразмыслить над произошедшим и выработать очередной план действий. Следующий выпуск моей газеты горел, и мне хватало вполне земных забот и волнений, падающий тираж, поиск рекламодателей, долги перед типографией. Однако вскоре я заметил, что не в состоянии вернуться в свою обыденную повседневную оболочку, откуда-то изнутри, из склизкого и холодного темно-фиолетового нутра поднялась тяжелая и непонятная тревога поднялась вплоть до грудины, до горячего сердца и легла на него плотно и надолго, как жаба на камень». Первый раунд «Конечная, мужчина, выходите? Дальше мы в депо» Вырвал меня из забытия голос тетки-кондукторша Я покинул опустевший салон трамвая Конечная остановка с поржавевшей будкой на неухоженном заросшем диким лопухом пустыре была мне до боли знакома, знакома со школьных лет. Далее продмак со старой еще советской вывеской, павильон соки воды, чугунная ограда школы, беспорядочное сборище пьяненьких деревянных домиков гнилушек и желтые зубья трехэтажных жилых строений с правой от трамвайных путей стороны». Чуть дальше ровный строй тополей, за ними асфальтовая дорожка и витая чугунная оградка средней школы номер 97, школы, где работал отец, где учился я. За ней такая же трёхэтажка, известна среди местных как учительский дом, на третьем верхнем этаже квартира отца, куда я переселился несколько лет назад где я вот уже несколько дней не был и куда я приходил обычно только для ночёвки, когда приедались бессонные ночи на кушетке в прокуренном редакторском кабинете, ночлеги у случайных знакомых, губернские провинциальные гостиницы в бесконечных командировках. Впервые за долгое время мои алкогольной абстиненции меня одолело желание выпить, желание более сильное, нежели моя сила воли. Я зашёл в бывшие соки воды, превратившиеся за последние годы в обычный коммерческий ларёк, и хотел было приобрести бутылку армянского коньяку. Однако добросовестная и благородная продавщица отговорила меня от непродуманной покупки. Аргументируя тем, что весь коньяк нынче паленый, она уговорила меня купить литровую бутыль имперской. Эту подделывать еще не научились, сама пила и даже голова не болела. К имперской был приобретен пакет замороженных пельменей сибирские две зеленые жестяные банки какого-то импортного пива, четыре пачки явы золотой, Батон и пакет кефира на завтрак. Едва покинув ларёк, я с хрустом свернул водочную пробку и сделал добрый глоток. Мне показалось, что продавщица недаром нахвалила имперскую. Тёплая мягкая волна разошлась по моему похолодевшему нутру. Даже жаба на камне слегка потеплела. Я с наслаждением закурил и ступил на асфальтовую дорожку, ведущую мимо школы. Невольно мои мысли обратились к бедному отцу». Со стыдом и сожалением я вспомнил, что с самих похорон ни разу не удосужился посетить могилку моего покойного родителя. Однако что значит могила? Это леющие кости покойного не имеет ничего общего с духовным миром и памятью ушедшего. Школа – вот то место, которому мой отец посвятил свою жизнь, свои прижизненные заботы и надежды. Я поднялся к опустевшему вечернее время школьному крыльцу и, намереваясь вспомянуть его, вновь приложился к бутылке – Когда последний солнечный луч отчаянно хватался за кроны деревьев и на небо вылез молочно-белый полупрозрачный диск луны, мною овладела усталость и голод. Добрая половина бутыли была опустошена, и я едва мог отмахиваться от навязчивых представлений о хорошей порции вареных пельменей мягком отцовском диване. Я встал на твердых ногах отправился домой». В темноте подъезда вслепую нащупал дверцу почтового ящика, вытащил из него целую кипу бумаг. На ощупь дюжина газет бесплатных объявлений, рекламные буклетики ближайших продуктовых маркетов и коммунальные счета. Долго провозился с непослушным дверным замком, войдя в квартиру, сразу же устремился на кухню ставить на плиту кастрюлю с водой под пельмени, затем приспичило в туалет. Коротая минуты до закипания воды стал по редакторской привычке разбирать содержимое почтового ящика Среди пестрой кучки рекламной макулатуры мое внимание привлёк конверт коричневого канцелярского цвета Вернее, коричневый цвет был лишь только фоном Всю его поверхность покрывали бесчисленные почтовые штампеля черного цвета, а также всевозможные сине-фиолетовых оттенков Посреди разноцветной груды рекламных листов он явно выделялся, как будто был из другого времени, словно зэк в синих наколках и коричневой робе оказался в центре пестрой толпы новомодной публики. Многочисленность почтовых оттисков свидетельствовала о долгих несчастных мыторствах, корреспонденции по отделениям городов и всей нашей необъятной страны. Какая-то странная, непостижимая прихоть или недоразумение перекидывали... Конверт из города в город, из месяца в месяц, из года в год? Стал ли я его конечным адресатом? Заинтригованно я распечатал конверт и выудил из него два пожелтевших, сложенных вдвое листа бумаги. Тут же приступил к чтению. «Уважаемый господин Энн, письмо адресовано мне. Прошу прощения за весьма запоздалый отклик на рукопись, присланную вами в наше издательство». Угу, это была рецензия, ничего себе запоздал запоздалый оклик. К сожалению, долгие мытарства письма не прошли бесследно, и отдельные слова расползались в чернильных разводах. Также и само название издательства, в котором работал неторопливый откликант, не выдержало испытания влагой. Но всё же наплевать решил я. Это всего лишь случайный отголосок из моей прошлой жизни в мусор. Тем не менее, внутренний голос, а может быть обычное любопытство, остановили меня». «Работая редактором на протяжении последних сорока лет, я прочел не одну тысячу рукописей начинающих авторов. Увы, большинству из них не было суждено дойти до широкого массового читателя. Увы, такое же убеждение складывалось у меня по мере прочтения первых строк вашей рукописи. Однако сейчас, сидя за написанием данного письма, я безмерно рад тому, что за все годы редакторской работы... Я не потерял свой нюх и сохранил способность разглядеть алмаз среди тонн пустой породы. Именно так, алмаз. Ваша рукопись лучшая из всех произведений, которые мне до сих пор доводилось читать. Мой рассудок отказывался верить в смысл прочитанного. Где-то внутри в загадочной фиолетово-слизистой топе утробы стали зарождаться забытые чувства. Эйфория, гордость чувства, которые, как мне казалось, угасли во мне уже много лет назад, ведь в самом деле... Чем черт не шутит? Я заставил себя оторваться от отчтения, встал, задумчиво прошелся по комнате. Откровенность, с которой были написаны строки, не вызывала сомнения. Зачем? Зачем я все эти годы выращивал на себе эту толстую ментальную кожу скепсиса по отношению к самому себе и своим талантам? «Был ли я талантлив?» Руку говорила, что несомненно. Я снова сел на софу и стал торопливо разбирать слова отзыва. Проскакивая местами неразборчивые размытые водой слова, я со сладострастием вырывал отдельные куски. В лучших традициях отечественной словесности. Воздушная метафоричность и гармоничная многоплановость действия. Свежая волна лирики и новый реалистический мистицизм. Беспримерная диалектика одностороннего взгляда, сюжетные линии, исходящие из самых низов бытия и теряющиеся в высотах на сферы. Далее, переходя от непосредственной характеристики произведения, редактор размышлял о его месте в современной литературе. «Я уже не мог читать сосредоточенно, на мои глаза навернулись слезы, и грудь стеснилась нарождающимся приступом рыданий». О если бы не странное стечение обстоятельств, продаливших путь рецензии к автору на целые годы, мой отец наверняка бы остался жив, наверняка бы моя жизнь сложилась иначе. Неожиданно я ощутил горячую волну сентиментальных чувств, чувств любви, жалости и вины по отношению к моему несчастному, преждевременно ушедшему отцу. Я живо представил его, читающего сей приятный отзыв, восторгающегося и время от времени с таким потешным самолюбием твердившим «Я же верил в тебя, сынок, верил в твое большое литературное будущее и никогда не сомневался ни на йоту». «Моему отцу и учителю посвящается». Такое посвящение должно было стоять на первом листе моей повести. Повести, которая получила столь блестящую и, несомненно, правдивую рецензию из уст опытнейшего из редакторов, «Увы, эта повесть никогда больше не увидит свет. Все оставшиеся экземпляры я сжег собственноручно, а имя редактора...» «Да...» «Как его звать?» Я вновь схватил пожелтевшие листы отзыва и к своему великому ужасу обнаружил, что имя моего благосклонного рецензента как и обратный адрес и название издательства, также стали жертвой влаги, времени и многолетних коллизий, что пережило содержимое конверта на своем пути ко мне. И вот, едва оказавшись на самом верху блаженства, которое только может испытать человек-творец, получивший заслуженно хвалебный отзыв на выстраданное произведение, и опустился в самые низы темной пучины отчаяния. В осыпенении я схватил исписанные листы рукописи и стал перечитывать ее вторично, в надежде найти хоть малейшую зацепку, малейший намек на местонахождение ее редактора. Увы, безнадежно, с каждой новой строчкой я убеждался в бесполезности и безосновательности моей новорожденной надежды. «Никогда не стоит терять надежду, сынок!» Неожиданно раздался отцовский голос. Слуховая галлюцинация была настолько ясна, что заставила меня вздрогнуть. Раздалось знакомое ироничное покашливание отца, и тут я... Различил его силуэт. Он угадывался в самом углу гостиной, запузырящемся от вечернего сквозняка от Юлии окна. Я еще не верил своим глазам и ждал, когда... «Опадет пелена тюли, и я увижу его пустой стул, письменный стол с печатной машинкой, клавиши которые помнили прикосновение его пальцев многолетней давности. И вот тюль опустился. На стуле сидел отец». «Видишь, сынок, иной раз любовь и вера позволяют свершиться тому, во что бы я сам никогда не поверил, находясь при жизни». Ты знаешь, я всегда мечтал дожить до того момента, когда в твоих руках окажется рецензия на твое творчество, что слово в слово будет повторять мое личное мнение. И пусть сейчас, пусть с некоторым опозданием при таких странных обстоятельствах, я хочу присутствовать при том моменте, когда ты сам ясно и полно осознаешь, что стоишь в самом начале своего звездного творческого пути в большую литературу. Сия аргументация в устах покойного показалась мне настолько убедительной, впрочем, как и речь, и мимика, и манеры жестикуляции, что у меня сразу же улетучились все сомнения, что передо мной сидит никто иной, как мой умерший родитель. «Отец, боюсь огорчить тебя снова, но... все экземпляры моей повести уничтожены мною собственноручно, а данная рецензия, каковой бы листивой она ни была...» Теряет все свое значение, поскольку Оаная пришла с опозданием на несколько лет и, увы, без всякого намека на обратный адрес. «Обратный адрес! Обратный адрес твоего сердце, сынок! Нам важно, чтобы ты поверил в себя сам. Рецензия лишь повторение моих слов, кои не нашли в тебе той должной веры. А то, что повесть припадки глупого смятения была тобой уничтожена, то тоже не беда». Вот эти пальцы, эти пальцы печатали не раз твое творение, Лиза листом, абзац шел за абзацом, где точка, где тирея, слово в слово повторю. Все, что написано тобой было. Ослепни я, я напишу вслепую, ты пробуди меня от сна, стань из могилы, я я вспомню каждую страницу с середины, и вот сейчас я дух и тень смогу восстановить глупцом сожженное когда-то. Мне показалось, что в глазах отца загорелся фанатичный и какой-то злой огонёк. Внезапно он перешёл на какой-то торжественный, чуждый его нормальному естеству с Мне стало страшно. «Постой, отец». «Не сдерживай меня». Сродни пианисту, приступающего к исполнению сложной увертюры, он торжественно растопырил пальцы, чтобы ударить по клавишам печатной машинки. Однако мне... Не суждено было услышать дробного и чёткого стука литературных молоточков. Пальцы призрака прошли сквозь клавиши, не произведя на них ни малейшего воздействия. «О горе мне то, что вас жаждал дух, то плоти требует поддержку той плоти, что лишён навечно я. Мой сын, настал теперь и твой черёд». Садись, пиши и рассылай. Подобно фениксу, восстанет рукопись твоя из пепла. В таланте и красе сильнее прежней во сто крат. И слава не заставит себя ждать. При мысли, что мне придется восстанавливать свою рукопись, мне стало не по себе. Дух отца встал со стула и приглашающе указывал на место перед письменным столом. Теперь, стоя в лунном свете, он казался мне менее реальным и естественным, нежели прежде, что двигало им». «Кто на самом деле послал его ко мне? Отцовская любовь или искусительное тщеславие? Тщеславие, которое уже однажды едва не привело меня к погибели? Мысли родились в моей голове, в груди боролись чувства, я почти физически ощущал притяжение печатной машинки, желание застучать по клавишам, отдаться на волю течения грез и мечтаний, однако мой горький опыт и годы горестной бесплодной писанины вкупе с болью от обманутых надежд предостерегали меня». Я вспомнил, каким счастливым я стал, отрекшись от писательских амбиций. «Бездарь! Бездарь! Бездарь!» Я трижды повторил слово, что крутилось у меня на языке, подобно заклинанию средневекового экзорциста. Лунный свет померк. Очертания призрака стали размытыми. Знакомые черты отца стали расплываться, как утренний туман под лучами солнца. Не прошло и минуты, как я смотрел всего лишь на аморфное дымное облачко у окна комнате что-то горело. Я обернулся назад и увидел давешнюю редакторскую рецензию, объятую язычками синевато-оранжевого пламени. Обе ее страницы чернели, корчились от огня. По сторонам разлетались малиновые искры. Вот они разошлись по бокам, как крылья большой черной птицы. Между ними образовался черный клюв и горящий бусины глаз. Птица хрипло выдавила из себя некое подобие карканья и спустила последний язычок пламени. Взмахнула крыльями и вылетела в окно. Там, где стоял отец, ветер вновь пузырил тюль. Робости и оцепенения никак не отпускало меня. Нужно тушить. Тушить, а то будет пожар. Внутренний голос побуждал меня к действию, Наконец-то, освободившись от тяжести ведения я поспешил к старой софе, на коей горели злосчастные бумаги. Однако там я не обнаружил ни малейшего следа былого пламени. Тем не менее мой нос все еще улавливал острый запах гари. Я последовал на кухне и обнаружил полностью выкипевшую кастрюлю с водой, что я давеча поставил на огонь под пельмени. Белая эмаль покрылась черной уродливой коростой, а вся кухня изошла едким угарным дымом. Выключив горелку, я вновь поспешил в гостиную. Там уже ничего не свидетельствовало о былой драме, только оконная тюль зияла прокаженным пятном с черной каемкой. Словно сквозь него пролетела огненная птица. Я осторожно высунул голову в окошко. Луна опасливо, как деревенская шавка из-под забора выглядывала из прорехи облаков. Стояла теплая майская ночь. Где-то внизу мне послышался тоненький, едва уловимый слухом смешок. Так, как в моем представлении могли смеяться буквенные человечки. Внезапно меня осенила пронзительная мысль. «Я победил! Я первый, кто выстоял и не поддался!» Одновременно с этим что-то говорило мне, что это был, увы, только первый раунд.